Глава 38 Логово пьянец По мере того, как мы продвигались, голоса позади нас становились еще более неотчетливыми, и все же свистящий зал визжащих голосов проносились мимо нас, как и прежде. Я содрогался в предчувствии того зрелища, которое неизбежно предстояло нам увидеть, и ничего не мог с собой поделать, дрожа от страха. Затем я остановился. Я отпрянул назад, ибо под ногой увидел огромную живую человеческую голову. Я присел на кусок камня, и если бы я этого не сделал, то просто отбросил бы ее при следующем скачке. Глаза монстра с мольбой уставились на меня. Большая бровь указывала на разумность, а изящно очерченный рот – на утонченность. Хорошо сложенная голова подчеркивала развитость, но в целом все составляло из себя чудовище. Рот открылся и раздался свистящий пронзительный крик, растаявший вдали. «Что это?» – выдвил я. «Судьба пьяницы», – ответил мой гид. «Когда-то это был умный человек, но сейчас он потерял свое тело и поработил душу свою в логове пьянства, которое за нами. Приятели принесли его сюда, освободившись от его присутствия. Здесь он должен пребывать вечно. Он не может двигаться, у него лишь одно желание – пить». И это страстное желание, более глубокое, чем жить, не может быть утолено. Но он хочет поговорить. Человек или голова человека, говорите медленнее, если хотите, чтобы я услышал ваше желание, — сказал я, придвинувшись к нему. И монстр прошептал, я уловил его слова. «Назад! Назад! Возвращайся назад!» Я не ответил. «Я говорю «назад! Возвращайся на землю, иначе...» Я все еще молчал. Тогда иди, сказал он, к судьбе своей, несчастный человек. Это ужасно, пробормотал я. Ну что же, пойдем дальше, сказал мой спутник. Мы двинулись вперед. Теперь я видел множество таких голов около нас. Все они покоились прямо на каменном полу. Некоторые молчали, другие кричали, шептали, стремясь привлечь наше внимание. По мере нашего быстрого продвижения вперед, я видел все больше и больше таких ненормальных созданий. Некоторые из них лежали по рядам, находясь друг против друга, почти не оставляя места для нашего прохода. Но в конце концов, к моему большому облегчению, мы оставили их позади себя. Однако я обнаружил, что для радости нет основания, когда почувствовал, что меня схватила мощная рука, такая же большая, какая может быть у человека высотой в 50 футов. Я смотрел вокруг себя, рассчитывая увидеть гигантское существо, но вместо него увидел морщинистого пигмея. Весь человек казался одной, единственной рукой, рукой великана, приделанной к телу лилипута. «Не отбивайтесь», — сказал мой спутник. «Послушайте, что он хочет вам поведать». Я наклонился, пододвинув ухо ко рту урода. «Назад, назад, иди назад», — прошептал он. «Чего же мне бояться?» — спросил я. «Я говорю, назад, назад, на землю, иначе...» «Иначе что?» — спросил я. «Тогда иди вперед, к судьбе своей, несчастный человек!» Ответил он, и рука его освободила меня. Гид мой потянул меня вперед. Вскоре перед нами поднялись огромные руки. Со всех сторон они двигались в пространстве. Некоторые были сжаты в кулаки, остальные бесцельно двигались с раскрытыми пальцами. Другие все еще указывали на проход, по которому мы пробирались. Будучи в замешательстве от шептаний, я слышал крикливую болтовню. «Назад! Назад! Уходи назад!» Я снова заколебался, нервное напряжение стало непереносимым. Я взглянул назад и увидел рой бесформенных миниатюрных фигур. Каждая из них протягивала вверх свою уродливую ладонь и руку. Проход позади нас был закрыт для отступления. Каждая форма имела только одну руку. Все остальное, в том числе и тело, было, по-видимому, втянуто в этот ненормальный член. Пока я таким образом на мгновение задумался, каждая рука как по команде закрылась, за исключением указательного пальца. Из глубины послышался отзвук, как сложное эхо. «Тогда идти вперед к своей судьбе, несчастный человек!» Инстинктивно я прыгнул вперед, и если бы не сдерживающий рука моего гида, я бы дико бросился в проходы, что могло бы покончить с моим ничтожеством, ибо одному Богу известно, из чего состояли эти невидимые коридоры. Я знал о том, что лежит позади, и единственным желанием было убежать от ужасных фигур, которые уже остались позади. «Остановитесь, если вам дорога ваша жизнь», – прошептал Гид, а затем, проявляя силу, он держал меня, как борющегося узника, чтобы я не мог сопротивляться. «Послушайте», – сказал он, – «разве вы не заметили, что эти создания не стремятся причинить вам вред? Разве не все они дружелюбно говорили с вами? Разве они проявили к вам какое-либо насилие? «Нет», – ответил я, Но они ужасны». «Они осознают это, но опасаясь, что вы окажетесь таким же слабым, как они, и станете тем, чем они являются сейчас, они предостерегают вас вернуться назад. Пойдемте, положитесь на меня и не удивляйтесь тому, что появляется». Мы снова пошли вперед. Теперь я осознавал свою совершенную беспомощность. Снова я стал равнодушным. Я не мог уйти отсюда один не направиться вперед по пути, которому мне надлежало следовать. Я покорно доверился своему спутнику, и так как он показался мне стойким, я двинулся вперед к новым местам. Мы попали в новое помещение, которое, когда мы остановились у его края, показалось невероятным амфитеатром. В его центре на высоте 12 футов возвышался клевоподобный камень диаметром в 100 футов, плоский и закругленный наверху, а пол помещения равномерно скашивался к подножию этого рострума. В диаметре амфитеатр имел добрые тысячу футов, огромную высоту, а пол его в буквальном смысле был наполнен нелепыми существами. Воображение было бы не способно представить необычную человеческую форму, которая предстала перед моим потрясенным взором. Моему разуму теперь была представлена одна особенность. Каждая ненормальная часть как будто была создана за счет остального тела, Таким образом, справа от себя я увидел одну ногу высотой в полных 12 футов, венчанной чедушной человеческой формой, которая на этой ноге нелепо подпрыгивала. Сзади я увидел рядом огромную конечность большого уха, приделанного к маленькой голове и телу. А затем такой огромный нос, что фигура, к которой он был прикреплен, была вынуждена держать лицо кверху, чтобы предотвратить трение об пол этого бесформенного члена. Здесь же На морщинистом лице покоился гигантский лоб, а вон там прогуливались две громадные ноги, по-видимому, прикрепленные к телу ребенка, хотя и с мужским лицом. Если бы художник попытался изобразить настолько отвратительные фигуры, насколько возможно, то он не смог бы добавить ни одной формы к тем, что были на этом полу. И все же я наблюдал, как каждый привеличенный орган как будто привлек себя к существованию посредством абсорбции остатка тела. Мы стояли на краю этого огромного помещения, и я дивился сцене перед моими глазами. Наконец мой спутник нарушил молчание. Вы должны перейти этот зал, другие проходы неизвестны. Запомните хорошо мои слова и последуйте моему совету. Это логово пьяниц, для мира и для самих себя эти люди потеряны. Каждый член этой группы, как и вы, проходил вперед в сопровождении спутника. Им удалось достичь цели, к которой стремитесь вы. Отступая, они дошли до этого помещения, чтобы стать жертвами привычки к выпивке. Некоторые из этих созданий находились здесь веками, остальные – в течение короткого периода. «Почему они так деформированы?» – спросил я. «Потому что материя лишь отчасти подчиняется воле», – ответил он. «На поверхности Земли интеллект и разум пьяницы становятся ненормальными из-за влияния алкоголя, но истинная форма его не видна». Хотя она с очевидностью деформирована и частично воспринимаема лишь немногими из его приятелей. Если бы вы могли увидеть внутреннюю форму пьяницы в земной поверхности, то вы бы восприняли его большую умственную уродливость, какой она сейчас представлена любым из этих физических монстров перед вами. А те два физические создания в действительности являются еще наименее неприятными. Если бы вы могли увидеть умственные конфигурации выпивок земной поверхности, то увидели бы класс существ настолько же уродливых ментально, как эти физически. Пьяница – это уродство. На поверхности земли разум становится ненормальным. Здесь же страдает тело. Как же так, что части этих созданий сжимаются, а какой-то особый орган вырастает? Потому что ненормальный член может расти только при отвлечении на себя субстанции других частей тела. Растущая рука увеличивается за счет притягивания силы из других частей. Отсюда тело увидает, когда рука растет. В свою очередь рука сужается, когда нога вырастает в размерах. Вес в целом остается у человека почти таким же. На земле люди судят о других не потому, чем они являются, а потому, чем кажутся. Для органов зрения физическая форма очевидна, а настоящий человек невидим. Тем не менее, как ботинок, в который обута нога, не может полностью скрыть ее форму, так и тело, в котором заключена жизненная сущность, может лишь проявить то тут, то там характер доминирующего духа в нем. Таким образом, особенности человека могут расти, чтобы указывать на природу заключенного в нем духа, ибо контролирующий характер того духа будет постепенно отражаться на его материальной части. Даже на поверхности земли, где материальная сторона человека преобладает, злобствующий дух будет порождать злодейское выражение лица, посредственный ум – скучное лицо, а любвеобильная душа будет даже выдаваться на передней части челюсти. Перенесите тот же закон к этой местности – И будет видно, поскольку разум или дух здесь учитель, а материя раб, что тоже правило при естественном законе, должно иметь свойство порождать такие ненормальные фигуры, которые вы видите. Отсюда следует, что та часть человеческого духа, которая наиболее одарена, имеет влияние на соответствующую часть физического тела за счет остальных частей. Постепенно, под воздействием этого ужасного, ослабляющего внутриземного алкогольного вещества, форма изменяется. И в конечном счете остается только один орган, чтобы рассказать о симметричном человеке, ранее существовавшем. Затем, когда он уже не в состоянии сам двигаться, приятели исполняют судьбу пьяницы, которая, как вы видели, является здесь ненормальным существом. И несут его в отобранный коридор и укладывают его среди других таких же, как и он. А насильщиком, в свою очередь, предназначено когда-то быть унесенными сюда другими. Мы добрались до этой каверны через коридор. В котором пребывали в аномальном виде головы и руки, а в остальных можно обнаружить огромные ноги, ступни либо другие части злоупотребившего собой человека. Более того, должен вам сказать, что на земной поверхности пьяница не менее уродлив, чем эти создания, но люди не могут видеть форму духа пьяницы. Если бы они смогли воспринять образ настоящей человеческой жизни, которая соответствует материальной части, то она показалась бы не менее искаженной и отвратительной. Душа смертного проступает из видимого тела, как пушок из чертополоха, но она невидима. Питье приводит пьяницу земной поверхности к неестественным формам, не менее гротескным, чем физические уродства. Если бы вы могли увидеть настоящего пьяницу на поверхности земли, то он большей частью находился бы вне своей телесной оболочки и был бы крайне изуродован. Как правило, дух пьяницы на земной поверхности господствует над носом и лицом если бы смертному человеку было внезапно даровано чувство ментального видения, то он обнаружил бы себя в окружении настолько уродливых людей, насколько может позволить себе бредовое воображение. К счастью для человечества, эта сцена пока еще от него скрыта, ибо жизнь тогда была бы ужасным опытом, потому что у человека нет силы сопротивляться искушению злоупотребления спиртным. «Скажите мне, как долго будут эти существа пребывать в кавернах?» – спросил я. Они уже пребывают здесь столетия, ответил гид, и обречены оставаться еще на века. Вы дали мне понять, что если мне изменит мужество, то я вернусь в эту каверну и стану тем, что и они. Теперь, когда вы предостерегли меня от такого урока, представляете ли вы, что любая причина, даже внезапная смерть, может сбить меня с пути? Конечно, смерть предпочтительнее такому пребыванию, как здесь. Не будьте так самоуверенны. У каждого человека до вас была такая же возможность, и он, так же, как и вы, был предупрежден. Они не смогли пройти испытания, которому подверглись, и вас тоже может постичь неудача. Кроме того, на земной поверхности нет людей, непрерывно противостоящих судьбе пьянства. И перед лицом такой действительности разве они не поворачивают назад и не стремятся к этим кавернам? Жизненное путешествие не настолько ужасно, чтобы им нужно было становиться пьяницами и уходить от ответственности. Вы безопасно достигли этого места, вы именовали стражи внешней страны пространства и вскоре предстанете к сроку перед нами. Теперь хорошо выслушайте мой совет. Пьяница всегда стремится приобрести компаньонов, чтобы притянуть к своему уровню других, и вы будете испытаны, как никогда прежде. Не пейте их выпивку, в какой бы форме или живым существом она не была представлена. У них нет силы причинить вред тому, кто имеет смелость сопротивляться. Если они будут умолять вас, откажитесь. Если будут угрожать, откажитесь. Если будут предлагать соблазны, откажитесь пить. Пусть же ответом вашим будет «нет» и не бойтесь. Если силы будут оставлять вас, рассчитывайте на меня. Прежде чем он закончил свое предложение, я почувствовал давление как бы сильного ветра, ощутил неотразимые объятия. И затем, беспомощный, я был унесен в каверну, пьяниц.